День протекал за днём. Солнце сменялось дождём, иногда побалтывало, и мы уменьшали ход, но всё время не отклонялись от курса и приближались к дому. Мы не дошли и сотни миль до Фарерских островов, как навстречу нам показалось судно. Подойдя поближе, я рассмотрел, что это военный фрегат. На корме болтался французский флаг. Неужели так быстро узнали о форде в Франции, мелькнула мысль. Да нет, мы шли хорошим ходом, и нас просто никто не мог опередить. Сблизившись, на фрегате выкинули флаги: остановиться, приготовить судно к досмотру. Ну а вот это лишнее. Никому досматривать корабли я не дам. Если бы явился Рабов То плыл на запад да и флаг у меня российский какого чёрта от меня надо этим лягушатникам чего-то я не слышал чтобы мы воевали с французами это вам господа не 812 год а посиму зарядить орудие левого борта кнеплями правого бомбами между нами было около двух кабельтовых французу стрелять далековато А нам уже можно. По противнику, левый борт, целься, по готовности огонь. Загромохали в разнобой пушки. Француз такого явно не ожидал. Ну как же? Пушек у него в Пьтера больше с одного борта, чем у меня на всём корабле. Вроде как шавка, что лает на слона. Паруса у французы тем не менее повисли клочьями. Мы развернулись, легли на параллельный курс и ещё раз всем бортом угостили француза бомбами. От кормовой надстройки только щепки полетели. От злости ли досады противник гармкнул залпом, да только слабым оказалось. Все ядра пошлёпались в воду, значительно не долетев. Моим матросам не надо было приказывать. Пока стрелял правый борт, левый уже перезарядился. Вражеский корабль потерял ход и теперь его под ударами волн разворачивало. Над палубой поднимался дымок. Это замечательно. Сейчас им будет не до нас. Мы подошли немножко поближе. После залпа орудия надо было зарядить. И минут 5-10 у нас ещё было. Развернувшись направо, я скомандовал: "Огонь по верхней палубе залпом, пли!" Пушки дружно гамхнули, выстрел был очень удачным. Ветерок сносил пороховой дым в сторону, и попадание в подзорную трубу были видны великолепно. По-моему, мы выбили из французов спесь. Ради смеха я приказал боцману: "Повесь флаги!" За сто приход приготовить судно к досмотру, а сам смотрел в подзорную трубу. К моему удивлению, французы вывесили на корме белый флаг, закрыли пушечные порты. Вот это фокус, что делать? Посылать людей на шлюпки рискованно. Уже тяни у меня команда мала. Нам просто не в силах дать отпор. Завяжись рукопашная схватка. На фрегате только морской пехоты сотни 3, да матросов немного меньше. Тут как бы самому не влипнуть. Рисковать золотом не хотелось. Я дал команду: "Мы развернулись и отправились на восток". Получили немного французов. Не всегда сила оказывается права. Как говорил герой фильма: "Брат, не в силе правда". Я с ним был согласен. Како французы поменяют в море паруса, дозолотают пробоины, как раз подойдёт испанский галеон, что мы оставили позади. На ушка клюбят на море испанцы французов, знают все. И, по-моему, французам достанутся орехи. Но этот случай заставил меня насторожиться. В самой Атлантике корсаров и прочей нечисти почти нет. А вот недалеко от берегов можно было ожидать ещё не одной неприятной встречи. Может быть, пока не поздно повернуть на север, ибо гнув в Скандинавию идти в Архангельск, я решил посоветоваться с Георгием. Он отмёл мои раздумья сразу: "А побойся Бога, Юрий!" Пока придём в Архангельск, в России осень будет. Дороги развезёт. Чтобы увести груз, тебе надо будет не менее 4 телег на один сундук. Считаю уже 12 телег. К тому же сам на чём-то ехать должен. Охрана опять же нужна это люди и подводы. А сможет ли такой обоз пробиться по осенней слякоти? Выслушав, пришлось признать его правоту. Аргументы были уж очень убедительные. Да, ты прав, Георгий. Об этом я сразу не подумал. Мне хотелось просто выбрать безопасную дорогу домой. А мы и прежним путём пройдём. Судно хорошее, плавания и баталии только укрепили экипаж. К тому же команда в тебя верит, ты и приносишь удачу. Всё, что ты задумываешь, исполняется. Так бывает нечасто. Люди верят тебе, Юрий, и после рейса хотят продолжать службу у тебя. Ну, после отдыха, разумеется. Я уже думаю об этом и хотел бы просить тебя, Георгий, тоже остаться. Делое, я, я думаю, найдётся. С удовольствием помогу тебе знаниями, опытом и всем, чем могу. Мы скрепили сказанные рукопожатием. Был. Было у меня в голове ещё одно приключение, вояж, если угодно. Но пока о нём и думать рано, до дома бы добраться. Итак, решено, идём через Балтику. Опасно. Флот у шведов сильный, а швеции невладах с Россией воевать хотят. От союзников в Польше до Германии толку немного. Георгий пошёл прокладывать курс на Балтику, а я задумался, что делать с ценностями. Можно зарыть клад, как я это сделал с сундуком пиратского капитана. А можно положить в какой-либо банк западный, это точно. В России банков ещё нет и появится не скоро. Если в банк, то какой страны? Лучше бы в швейцарский. На пока нет такой страны Швейцария. Остаются англичане, французы, голландцы. Но в периоды Наполеона и Гитлера эти страны были в оккупации. Куцелеют ли деньги? Я решил часть денег положить в английский банк, а другую половину закопать в землю в России. Нельзя класть все яйца в одну корзину. Это уже давно известная истина. Я вышел на палубу, подошёл к Георгию. Раскладывай курс на Великобританию. Идём туда. Тот лишь удивился, но не сказал ни слова, снова склонился над картой. Наверное, я лучше иметь дело с банками в Лондоне. Но вспомнив про бомбёжки гитлеровскими ракетами ФАУ-1 и ФАУ-2 Лондона, Решил выбрать другой город. Ближе всех был старинный город Эдинбург. Георгий, курс на Эдинбург. Георгий проложил курс и дал рулевому указание. Мы повернули вправо.